Я был в каюте Лигерии Роун, сидя рядом с ней на ее койке. Наступил конец смены, на станции прошел полный суточный цикл с момента нашей находки. Со временем моего прибытия это была первая возможность для нас провести несколько часов вместе. Она выключила почти все люмина, и слабый свет, проникавший из ее кабинета, погружал каюту в тусклые сумерки. Лигея погладила мою щеку. И я потянулся к ней с такой мучительной страстью, что она это заметила и взяла меня за руку. «Ты страдаешь», — сказала она. «Прости», — вздохнул я. «Я все время думаю, что, может быть, мы вместе в последний раз». «Может быть», — кивнула она. «Но тогда последнее воспоминание об этом не должно быть скорбным». Я не хотел, чтобы оно было таким. Но когда я думаю о будущем без тебя, то испытываю только скорбь. — Ты слишком много думаешь о будущем. Ты забываешь, что все, что у нас действительно есть, это лишь настоящее. Я снова вздохнул. — Этого для меня недостаточно. — Должно быть достаточно. Ты должен смириться с мыслью, что тебе придется улететь. Ты говоришь так, словно уже смирилась. — Едва ли у нас есть выбор, Освик. Я знал, что она права, но не хотел принимать это. — Я хочу бороться за то, что у нас есть, — сказал я. — И хотел бы, чтобы и ты боролась за это. — Я борюсь за это, — она сжала мою руку. — А ты отворачиваешься. — Я погружен в жалость к себе, да? тогда как я должен наслаждаться моментом. — Да. — казала она очень тихо. Ее глаза блестели во мраке, и я понял, что причиняю ей боль. Я поморщился и уставился в пол. — Давай представим, — произнесла Лигия тихим, теплым голосом, по звуку которого я уже скучал, — давай представим, что ты воспользуешься своими семейными связями, чтобы оставить службу миссионера и не понести наказание за это. Давай представим, что такое возможно. Она помолчала, давая мне возможность обдумать, насколько невероятно то, что она сказала. Представим, что ты можешь остаться на Тромосе. И почему бы и нет, представим даже, что ты сможешь прилетать на Лигуриан хотя бы раз в месяц. Это было почти так же невероятно. Чтобы периодически оплачивать полеты на изолированную станцию на окраине системы, понадобились бы огромные деньги. Картины, которые рисовала ее воображение, выглядели все более невероятными и нелепыми, хотя все, что она делала, облекало в слова ту надежду, за которую я отчаянно цеплялся. — Я понимаю тебя, — устало сказал я. — Я еще не все сказала. Самое важное впереди. Ты представил все это? — Да, — кивнул я. — Хорошо. Так слушай. И все равно, что у нас будет, только настоящее, будущего нет. — Как думаешь, сколько еще я проживу на этой службе? У меня перехватило дыхание. На этот вопрос я ответить не мог. Обеими руками она сжала мою руку. — Я должна жить сейчас. Жить только ради настоящего, — сказала она. — У меня нет такой роскоши, как будущее. Это был выбор. Она просила меня выбрать правильный путь. Она показывала мне путь вперед. Все, что мне нужно было делать, следовать ему. Сейчас я знаю это. И хотя я продолжаю раздумывать над тем моментом из-за того, что случилось после него, я не могу понять, знал ли я это тогда. Я не помню. Я хочу вернуться к себе прежнему и спросить. Ты знал? Знал? И еще... — Я рад, что не могу это сделать. Знал ли я, что делаю тогда или нет, но я отказался следовать за ней. — Жить лишь настоящим для меня недостаточно, — сказал я. — Я хотел бы, чтобы ты боролась за будущее и верила, что мы достойны этой борьбы. Она отпустила мою руку и разочарованно сжала кулаки. — Чего ты хочешь, Освик? Чтобы мы с тобой стали еретиками? Только это удовлетворит тебя? Ты хочешь отбросить и настоящее, и будущее? — Мы не будем еретиками. — Как ради трона ты можешь утверждать это? Мы собираемся нарушить волю Императора, особенно ты. — Мы не знаем, какова его воля. Некоторое время она молчала. — Ты окончательно забыл, кто ты есть? — спросила она наконец. Она говорила так тихо, что я едва слышал ее. — Нет. Хотел бы я знать, в чем его воля, но я не знаю. И думаю, что было бы хуже притворяться, что знаю. Почему его волей не может быть, чтобы мы с тобой были вместе? Иначе наша встреча не состоялась бы. Легеев встал. — Ты даже не думаешь, о чем ты говоришь. Тогда я спросил у тебя, насколько далеко зашли твои сомнения, и ты не ответил мне. Я сказал, что хотел бы знать, в чем состоит воля императора. Я хочу быть тем, кто знает. Мои мысли снова вернулись к Доку Гамма. Как знает он. Кто? Космодесантник! Она улыбнулась. Ты хотел бы поговорить с ним? Да. Ее улыбка померкла. О, -о, -о ты серьезно? Вполне? А Хьюзен не хочет выпустить его из стазиса. И у него есть на это все основания. Мы должны ждать указаний. — К тому времени, как на ваш запрос ответят, я уже давно должен буду улететь, — сказал я. — Тогда то, что скажет космодесантник, если он вообще что-то скажет, не для тебя. Тебе уготовлена иная судьба. — Это банальность, Легея. «Нет, это правда!» Теперь она разозлилась. «Ты не можешь получить все желаемое здесь и сейчас!» «Я этого и не ожидаю!» «Неужели?» «Ты же хочешь, чтобы все было на твоих условиях!» Я встал, тоже разозлившись, потому что знал, что она права. «Может и так!» Сказал я. «Может быть, это и неправильно!» «Но что насчет тебя?» «У тебя вообще нет никаких условий!» Ты бездумно принимаешь все, что с тобой происходит. О, смотрите, я потеряла другую руку. Ничего нельзя сделать. Чему быть, того не миновать. Легея с яростью посмотрела на меня. Убирайся, сказала она. Я должен был извиниться. Ради трона я должен был. Но вместо этого я просто вышел из ее каюты. Еда на станции Лигуриан была не слишком аппетитной, хотя и имелась в достаточном количестве. Были и другие предметы снабжения, более важные для поддержания морального духа, чем физического существования. Одним из самых важных грузов любого корабля, доставлявшего снабжение на станцию, был Амасек. Я прибыл на Лигуриан со своим запасом, зная, что захочу поделиться с Лигеей. Собственно, мы уже воспользовались этим запасом, хотя алкоголь сделал меня еще более мрачным и упрямым. Когда я покинул каюту Лигеи, то зашел в столовую и взял еще одну бутылку. Я сделал несколько больших глотков прямо на ходу преисполненный страдания, убежденный в несправедливости галактики, я хотел, чтобы опьянение послужило мне оправданием пойти туда, куда я уже направлялся. Хотя я дал себе еще один шанс пересмотреть свою позицию, сначала я пошел в часовню, это было помещение рядом с мостиком, больше чем требовалось для такого маленького экипажа и единственное место на станции, имевшее украшение даже по золоту с бронзой. Я подошел к алтарю, глядя в пустые глазницы крылатого черепа. Я был рад, что Хьюзен не слишком настаивал, чтобы я читал проповедь. Мне просто было нечего сказать. Здесь мне не нашлось утешения. Не нашел я его и в Масеке. Оставив бутылку рядом с алтарем, я ушел из часовни. Я направился в док Гамма. Там сервиторы вытаскивали из прорезанного туннеля куски металла и сбрасывали их в мусоросборник. Другие продолжали работать над внешними частями обломка корабля, снимая с них слои металла. Я шел мимо них, обходя островки работы, где сервиторы методично резали огромные металлические кости корабля. Один раз я едва не столкнулся с гусеничным сервитором. Мгновение мы стояли лицом к лицу. Его пустые мертвые глаза смотрели прямо сквозь меня, прежде чем я отскочил с его пути. После этого я вошел в туннель, уверенно шагая, словно у меня было очень важное дело здесь. Думаю, у меня действительно было там важное дело, просто оно представлялось мне слишком расплывчато. Перед отсеком со стазисным полем тоже были сервиторы. Один из них стоял неподвижно, подключив механодендрит к пульту управления стазисным полем, который установил мейсер, чтобы вовремя отреагировать, если состояние стазисного поля внезапно изменится. Еще один сервитор оттаскивал обломки. Я слышал, как поблизости работают другие сервиторы. Они не продолжали углублять туннель, пока экипаж спал, но укрепляли уже прорезанный. Проходя мимо неподвижного сервитора, я остановился у входа в отсек перед самым стазисным полем. Я смотрел на космодесантника, на это неподвижное воплощение абсолютной веры. Он не мог говорить со мной, но я мог говорить с ним. — Что ты знаешь о сомнениях? — спросил я Ангела Императора. — Возможно, ты даже не знаешь, что они существуют. «Я знаю истину Бога Императора. Я верю в нее». Легея спросила, насколько глубоко зашли мои сомнения. «Они зашли не настолько далеко, чтобы стать ересью. Я сомневаюсь в себе, а не в вере. Я верю в имперское кредо. Я...» Мне больно было смотреть на неподвижное лицо, застывшее в религиозном экстазе. Но я не отворачивался. — Я думаю, что верю, — произнес я еле слышным шепотом. Эти слова ужаснули меня, едва сорвавшись с моих губ. Моё лицо горело от стыда, в то же время у меня мурашки бежали по коже от того, что я честно высказал столь ужасное сомнение. Это мгновение прошло, и, глядя в неподвижное лицо Ангела, я стал смеяться от облегчения. Высказавшись об одной лишь возможности, что я могу усомниться, я изгнал это сомнение. Нельзя было не верить, когда передо мной было доказательство истины Императора. — Я верю, — сказал я, и в тот момент эти слова звучали для меня как истина. — Легко изгнать сомнения, когда перед тобой чудо. Но я не чувствую истину так, как должен. Как я могу проповедовать, когда не чувствую ее? Не буду ли я в таком случае как минимум лицемером? Космодесантник отвечал лишь безмолвным экстазом. — Это бессмысленные слова для тебя, не так ли? Ты не можешь сомневаться, когда являешься ангелом Императора. Ты живое доказательство его божественности. Для тебя нет такой вещи, как лицемерие. Космодесантник смотрел на источник своего экстаза. Я проследил за его взглядом, но там была лишь пустота. «Ты чувствуешь истину. Ты... Ты есть истина. Ты не научишь меня ей? Если я смог чувствовать то, что чувствуешь ты, я буду знать свой путь. Я приму свою судьбу!» Я замолчал, не в силах произнести ложь. «Нет», — сказал я. Мы оба знаем, что это не так, это не то, для чего я был создан. И я не понимаю, я не понимаю, как имперская кредо может быть истиной, но при этом чувствую, что это ложь. Я почти ожидал, что неподвижный сервитор вдруг оживет и набросится на меня. Застывшее воплощение экстаза словно осуждало меня и во мне поднялось негодование. Я не хотел такой судьбы, я не просил о ней. Что хорошего в истине, если она приносит мне лишь боль? Если я улечу, что хорошего я сделаю, если буду ненавидеть каждое мгновение своего существования? Если я ненавижу свои обязанности, я принесу больше вреда, чем пользы, исполняя их? Будет лучше отпустить меня. Я помолчал. Мы оба должны быть свободны. Я выпрямился, пытаясь создать иллюзию, что я твердо намерен настоять на своем. — Если ты не можешь научить меня, так не суди, — закричал я, указывая на космодесантника. Мой голос колебался вместе с моей уверенностью. Я пытался не отводить взгляда от лица космодесантника, взиравшего, казалось, на нечто божественное. Но гнев мой по-прежнему был силен. Тебе легко не сомневаться. Ты вне времени. Я вздохнул. Твое настоящее вечно, и сомнений в будущем просто не может быть. Я выплюнул эту фразу с такой горечью, что казалось, она может растворить камень. Я хотел указать на космодесантника и спросить Лигею, не хочет ли она быть похожей на него. Так держать за настоящее. Здесь не за что держаться. Закричал я, обращаясь к отсутствующей женщине и глухому космодесантнику. Настоящее кончается, едва начавшись. Если нет будущего, что толку в настоящем? И снова никакого ответа. Лишь этот обвиняющий, самодовольный, бесконечный экстаз. Моя голова кружилась от злости и отвращения к себе. «Сможет ли твоя радость выдержать испытание временем?» – прошептал я. Посмотрим, останешься ли ты столь же безупречным. Свою боль и сомнения я проецировал на космодесантника, я уже тогда знал, что делаю. Но боль, которую я чувствовал, была слишком сильна. Я сделал то, что сделал из-за боли. Галактика демонстрировала мне, насколько она несправедлива. Кто бы не возмутился, я всего лишь человек. Это не был худший выбор, который я сделал. Не был он и самым трудным. Возможно, он должен был бы стать самым трудным, но не стал им. И в действительности я не думаю, что вы бы сделали лучший выбор, если бы оказались на моем месте. «Ты должен встретить испытание временем», — сказал я космодесантнику. Я повернулся к пульту управления стазисным полем. Сначала он показался мне сложным, потому что я полный дилетант в том, что касается машин. На нем было много приборов, светившиеся на них руны ничего мне не говорили. Изучив немного громоздкое устройство, я пришел к выводу, что показания приборов не имеют особого значения. Они вероятно контролировали стабильность стазисного поля и подключение к источнику энергии. Два больших зонда датчика с задней стороны пульта были подключены к кабелю, который открыли сервиторы, прорезав переборку у входа в отсек. «Это не важно, и это, и это тоже», – Прошептал я, глядя на порты для механодендритов и несколько переключателей, которые, вероятно, должны были передавать команды сервиторам в случае необходимости. Самым важным, похоже, был тяжелый рычаг сбоку. Мейсер должен был использовать что-то, чтобы включать эту машину. И даже если ее включал не этот рычаг, он, несомненно, все равно был нужен для чего-то важного. И то, для чего он был нужен, значило для меня очень много. Я повернул его, прежде чем успел передумать. Руны на приборах вспыхнули красным, предупреждающие взвыли сирены. Сервитор дернулся, словно получив удар. Вырвал механодендрит из пульта и пошел вперед, столкнувшись со стазисным полем. Он пытался идти дальше, но словно невидимая стена не пускала его, и сервитор бесцельно топтался на месте. Из кабеля, питающего стазисное поле, вырвалась синяя молния, ослепительно сверкнув, и я едва успел увернуться. Стазисное поле замигало. Потом кабель взорвался, его кусок оторвался от стены, словно разъяренная змея, и, ударившись о пульт Мейсера, отбросил его к другой стене туннеля. Из него по разрушенной палубе вырвался ревущий поток энергии, устремившись по туннелю, и погас. Стазисное поле еще раз мигнуло и отключилось. Взрыв в отсеке, который оно остановило, теперь продолжался. Осколки врезались в стены и своем пронеслись над моей головой. Обломки алтаря рухнули на палубу, а космодесантник завершил свой акт поклонения. Его глаза стали еще шире, спина выгнулась, он широко развел руки, словно собираясь обнять саму бесконечность. Слава! вскричал он. Его голос был громовым, потрясающе величественным и все же неправильным. Религиозный восторг, который я видел на его лице, теперь я слышал в его голосе, и он вышел за пределы экстаза, перейдя в безупречное страдание. — Слава! — воскликнул он снова, и хотя я зажал уши, но не мог заглушить этот ужасный вопль. Мой разум пребывал в слепом смятении. Страх перед богом императором это правильно, но я не представлял, что общение с божественным может быть так похоже на пытку. В глазах космодесантника сверкало безумие, чтобы он не видел, я был рад, что это за пределами моего зрения и понимания. Он снова закричал, и его голос был неправильным. Я чувствовал это до самой глубины души. «Слава!» — взревел он. «Слава! Слава! Слава изменяющему пути!» И ангел стал превращаться в нечто ужасное. Космодесантник стал расти. Его конечности, и так огромные, начали утолщаться, пока не стали широкими, словно колонны. Продолжая кричать, он согнулся, и сквозь кожу на его спине вырос ряд шипов. Кровь и черный и хор полились с них, когда они начали расти из его позвоночника. Они начали изгибаться во всех направлениях, и по мере того, как тело космодесантника росло, шипов появлялось все больше. Некоторые были длиной с кинжал, другие выросли вдвое длиннее моей руки. Тело космодесантника охватило дрожь, такая сильная, что от нее затряслась палуба. Дрожь началась у основания его шеи и охватила позвоночник, заставив космодесантника опуститься еще ниже, почти сбив его с ног. Когда дрожь достигла конца позвоночника, из нижней части спины космодесантника, с брызгами и хора и плоти вырвался хвост. Он состоял из сегментов, как тело насекомого, и со всех сторон был покрыт рядами шипов. Хвост оканчивался пучком шипов, похожих на кисточку из копий. С них капала зеленая жидкость, с шипением падая на палубу и там, куда она падала, появлялись извивающиеся нити, складывавшиеся, казалось, в нечестивые руны. Голова космодесантника росла вместе с остальным его телом. Его череп становился все выше и длиннее, глаза стали длинными, словно змеи, в них появилось множество зрачков, веки расплавились, влившись в непрерывно изменяющуюся плоть. Слава, слава, слава изменяющему пути! Его молитва звучала все громче и стены отсека задрожали. Я не знал, как это чудовище поет, как оно произносит слова, потому что его рот больше не был человеческим. Оно выло сразу двумя голосами. Рев бешеного зверя и молитва безумного фанатика. Челюсти открывались шире и шире, пока не разорвались, из разорванных мышц хлынула черная кровь. Его пасть разделилась на четыре сегмента, каждый из них был длинным, зубастым и чешуйчатым, как у рептилий, в то же время похожим на мандибулы насекомого. Из пасти чудовища появился язык, покрытый толстой кожей и источавший густую вязкую слизь. Язык был раздвоенным, оба его конца двигались независимо, а в центре между ними был еще один рот с человеческими зубами, и когда огромная пасть ревела, этот рот пел молитвы. Оглушенный этим чудовищным ревом, я попятился назад. Мой рот ошламленно открывался и закрывался. На моих глазах ангел превратился в ужасное чудовище в порождение худших кошмаров. Я тщетно искал хоть какой-то поддержки, какого-то утешения, но помощи не было ниоткуда. Изменения, происходившие с космодесантником, еще не закончились. Из плеч чудовища выросли новые конечности, каждая состояла из более дюжины сегментов, как у насекомых. В длину они достигали более 15 футов и оканчивались клешнями, по виду способными разорвать Таурокс. Кожа монстра потемнела, окрасившись в оттенки темно-красного и черного. Она перестала рваться и стала такой толстой, что превратилась в экзоскелет. И хотя она выглядела твердой, как железо, она еще содрогалась. Силы перемен продолжали сотрясать тело ужасного чудовища. Слава! Слава! Слава изменяющему пути! Когда стазисное поле исчезло, в помещении вошел сервитор, оказавшись прямо на пути чудовища. Жуткая тварь повернула свои вытянутые глаза к сервитору, и одной из своих клешней схватила его поперек туловища и подняла в воздух. Сервитор едва отреагировал на это. Его ноги все еще двигались в воздухе, словно он пытался идти. Подождав мгновение, монстр сжал клешню, перерезав сервитора пополам. Сервитор не проявил ни боли, ни страха, когда его тело было разрезано надвое. Он просто не был на это способен. Но когда его кости хрустнули, хлынула кровь, и на палубы вывалились внутренности. Я осознал тот факт, что это было человеческое существо, и если чудовище схватит меня, я также буду превращен в куски разорванного мяса. Стоя входа в помещение, я наблюдал страшные перемены, происходившие с космодесантником и убийство Сервитора, находясь в состоянии физического и духовного паралича. Казалось, я парил где-то рядом со своим телом. Невыносимый ужас сковал меня. Я не понимал, что я вижу. Ничто в моем обучении и жизненном опыте не позволяло мне предположить, что такое возможно в реальности. Все, во что я верил, все, что я считал истинным, распалось перед существованием этого чудовища. Я верил, что космодесантник был доказательством божественного, но эта ужасная тварь была его опровержением. Это страшное, потрясающее чувство сформировалось за время перемен, происходивших с космодесантником и длившихся, казалось, целую вечность. Но когда искалеченное тело Сервитора упало на палубу, я осознал и нечто другое. Я стал восстанавливать контроль над своими мыслями и своим телом. Это чудовище было доказательством сверхъестественного. Оно было ужасной мерзостью, противостоявшей истине Императора, но тем самым и подтверждавшей эту истину. Я хотел, чтобы мои сомнения кончились, и вот... Конец этих сомнений стоял передо мной. Я был миссионером Адептус Министорум, я был голосом возвещавшим слово Императора, здесь и сейчас, в этом ужасном месте я был защитником дела Императора, и это через меня он изгонит эту мерзость из реальности, моим долгом было действовать. Это не был момент выбора, потому что здесь не могло быть никакого выбора. Инстинктивно я потянулся к поясу, раньше я даже не знал, что обладаю таким инстинктом, и схватил икону императора крылатый череп на железном жезле и воздел его перед собой. С моих уст сорвались слова, которые раньше звучали бы фальшиво, потому что лишь сейчас я понял, чему должны противостоять эти слова. Во имя Императора Человечества, нашего Отца, нашего Защитника и нашего Бога, изыди чудовище!» Монстр поднял голову. Его нечестивые глаза с любопытством возрились на меня. Клешни щелкали в воздухе, рот на раздвоенном языке прекратил свое пение и замер, капая слюной. Я шагнул вперед и протянул руку к чудовищу, крепко сжимая икону, уже скользкую от пота. «Возвращайся в то нечестивое место, откуда ты явилась!» – произнес я. «Я отвергаю тебя! Я изгоняю тебя! Да не увидит тебя око человека! Да не услышит тебя ухо человека! Да не убоится тебя сердце человека! Изыди!» Даже охваченный ужасом, я ощутил прилив гордости от того, что нашел в себе силы стать защитником дела Императора, и впервые я ощутил настоящий религиозный экстаз. Тот божественный восторг, который я видел в лице космодесантника, теперь воссиял во мне, ибо я чувствовал, что рука Императора ведет меня. Я чувствовал, что воля его вершится через меня. Мне дано будет узреть божественную милость и гнев императора, когда он изгонит это чудовище из реальности и… Ничего не произошло. Чудовище направилось ко мне, его шипы ощетинились, клешни щелкали в воздухе. Одна из этих огромных клешней схватила верхнюю половину сервитора. Оторвав его голову, монстр швырнул остальное на палубу и облизал языком голову сервитора, покрывая ее липкой слюной. Плоть сервитора стекла с черепа, превратившись в густой розоватый суп. Чудовище подняло череп перед собой, словно передразнивая меня. Язык его втянулся в огромную пасть, потом снова высунулся и вместе с триумфальным ревом снова зазвучал ужасная молитва. — Слава, слава, слава изменяющему пути! Император покинул меня, и чудовище направилось ко мне. Оно запустило в меня черепом сервитора, который разбился о стену над моим плечом. Покинутый и отчаявшийся, я бросился бежать. Достигнув начала туннеля, я оглянулся. Чудовище не спеша двигалось по коридору. Чтобы войти в туннель, ему пришлось согнуться, его страшная голова задевала потолок, шипы царапали стены по обеим сторонам. Я проскочил мимо сервитора, продолжавшего таскать обломки. Не имея возможности прервать выполнение своей задачи, Киборг направился прямо к чудовищу. Я услышал хрустый, хлюпающий звук, но больше не оглядывался. Туннель казался бесконечным, изломанным зигзагом во тьме. Я на бегу врезался в стены и ушибался об углы. Острые обломки оборвали мою одежду. Мои священные одеяния — символ моего бесполезного сана. За мной волочились лохмотья, когда я наконец увидел впереди свет Дока Гамма. Я бросился на свет, думая, что в Доке я найду безопасность. Я еще не избавился от иллюзий. Позади меня грохотали тяжелые шаги чудовища, словно подчеркивая завывающее пение «Слава! Слава! Слава!». Когда я выскочил из туннеля и оказался в доке, обе пасти монстра взвыли хором «Дзинч!». В доке было светло, и я думал, что свет означает безопасность. Но это было лишь еще большее пространство, которое мне предстояло преодолеть». Открытые двери, казалось, были далеки, как другой мир. Оглушительно выли сирены. Армия сервиторов, не обращая внимания на шум, продолжала выполнять свои назначенные задачи, разрезая металл и оттаскивая обломки в мусоросборник. Док был заполнен обломками мертвого корабля, являя собой лабиринт индустриальных останков, через который мне предстояло пройти, чтобы добраться до дверей. Я бежал, обходя груды обломков, и почувствовал, как палуба дока задрожала от тяжелых шагов, когда чудовище выбралось из туннеля. Я бежал мимо сервиторов, мои легкие горели от усилий. Я хотел вооружиться плазменным резаком, хотя и не знал, можно ли убить резаком эту тварь. Я просто хотел чего-то, что дало бы мне хоть каплю надежды. Вокруг работали существа, чьи инструменты можно было использовать как оружие против монстра. Но они не будут атаковать его, если им не отдать такой приказ. Я успел пробежать меньше четверти пути по доку, слишком напуганный, чтобы оглянуться и увидеть, насколько близка моя смерть. Но обходя очередную груду обломков, на которой работали сервиторы, словно муравьи в куче, Я увидел Хьюзена. Путь к двери впереди был расчищен от обломков, а Хьюзен бежал ко мне. Он посмотрел мимо меня, и его глаза испуганно расширились. То же мгновение раздался ужасный скрежет разрываемого металла. «Слава изменяющему пути!» Рев молитвы чудовища наполнил пространство Дока, заглушая шум работы сервиторов. «Убей его!» — завопил я. Это был бессмысленный крик, вопль слабости и страха. Наверное, и вины тоже. Но откуда я мог знать, что выпущу из снова поля? Я обернулся, услышав, как что-то огромное грохочет позади меня. Чудовище ударило по покрытому мостками куску корпуса с такой силой, что масса металла покатилась к нам, словно камень, расплющивая сервиторов. От их раздавленных тел металл становился еще более скользким. В панике я метнулся в сторону, но споткнулся и упал, и, рыдая, пополз по полу, двигаясь неуклюжей медлительностью, как в кошмаре. Обломок промчался менее чем в ярде от моих ног и столкнулся с другой частью корпуса, над которой работали сервиторы. Опорные конструкции рухнули, и огромные шпангоуты корпуса опрокинулись. Целый лес, железо и адамантия обрушился на палубу, размазывая сервиторов, от удара сотрясая весь док. Покалеченные сервиторы бились в агонии, размахивая своими плазменными резаками. Плазменный луч прожег воздух прямо над моей головой. Чудовище шагало сквозь устроенные им разрушения, продолжая распевать свою ужасную летанию. Его клешни хватали сервиторов, словно повинуясь рефлексу. Тварь даже не смотрела на них, раздавливая их черепа и отрезая клешнями ноги. Его когтистые руки хватали все, до чего оно могло дотянуться, и швыряли металл и плоть по всему доку. Сервитор, пролетев надо мной, врезался в стену над мусоросборником. Страшный удар раздробил его кости, и Сервитор мягким мешком плоти свалился в открытую пасть мусоросборника. Хьюзен помог мне подняться на ноги. «Беги!» – закричал он, толкнув меня в направлении дверей. Шатаясь, я бросился вперед. Мои ноги пытались вспомнить, как бегать. Между нами оказался гусеничный сервитор, направляющийся к обломкам. Его плазменный резак был включен в готовности прорезать путь сквозь массу металла. Я замер, глядя на плазменный резак. Если бы только можно было использовать его. «Чего ты ждешь?» — закричал Хьюзен. «Беги, дурак!» Чудовище вцепилось своими четырьмя челюстями в грудь Сервитора и вырвало его сердце. Сервитор умер без звука, тварь взревела, разъярившись из-за такого отсутствия реакции, и повернулась к нам. «Слава изменяющему пути!» — завопил рот на языке, и монстр двинулся к нам. Его длинные глаза, похожие на змеи, устремили взгляд на меня. Я не мог двинуться с места. Этот взгляд был совершенно безумным, но при этом светился неким ужасным знанием. Чудовище смотрело в самые глубины моей души. Оно обещало дать мне истины, которые заставят меня присоединиться к его безумию. «Беги!» — снова крикнул Хьюзен. Я не мог двинуться. «Чудовище направилось к нам». Хьюзен выругался и прыгнул на спину гусеничного сервитора. Схватив руку сервитора с плазменным резаком, Хьюзен направил его на монстра. Плазменный луч рассек плечо твари и отрезал правую клешню. Из раны хлынул черный хор, заливая сервитора. Чудовище взвыло от боли и отступило на шаг назад». Сервитор забился в огонь, и его кожа плавилась от обжигающего и хора. Капли жгучей жидкости попали и на Хьюзена. От его руки пошел дым, Хьюзен завопил, но смог еще раз ударить плазменным резаком, разрубив по диагонали туловище монстра. Из раны поползли извивающиеся щупальца, а из разрубленного плеча начало расти множество глаз. Пока из плеча не вылезла целая гора плоти, на ее вершине был единственный огромный глаз. Он продолжал расти, словно был чудовищной опухолью. В этой горе плоти открылась вертикальная трещина, превратившаяся в еще одну огромную пасть, полную сотен острых, словно иглы зубов длиной в мою руку. И эта пасть запела новым голосом. «Слава изменяющему пути!» Другая клешня схватила Хьюзана поперек груди и подняла его вверх. Чудовище держало его, поворачивая голову, словно птица, и рассматривая Хьюзана одним из своих длинных глаз. Из огромной пасти высунулся язык, охватив голову скваты и заглушив его крики. Выдохнуло чудовище, словно искало именно его. Язык скользнул обратно в пасть оставив Хьюзана покрытым толстым слоем едкой слюны. Скват вопил и извивался. Чудовище поднесло его к своей пасти на плече. Ряды зубов олязгнули и сомкнулись, цепившись в грудь и лицо Хьюзана. Его руки конвульсивно вытянулись в агонии. Я услышал треск. Монстр откусил переднюю половину черепа, и руки Хьюзана обмякли. Тварь пожирала его. «Я бы сказал, она смаковала» его. Откусив первые два куска, пасть стала пережевывать и глотать. Монстр понемногу втягивал Хьюзана в пасть, тело Сквата повисло, став слишком мягким. Его руки стали неестественно гибкими, словно кости в них превратились в жилы. Тело его стало съеживаться, чудовище будто выпивало из него плоть. Оно прижало Хьюзена к горе плоти на плече, и кожа сквата стала словно сплавляться с экзоскелетом твари. Чем больше монстр проглатывал, тем больше Хьюзен становился частью ужасного тела. Я попятился, отступая от этого кошмара, но был не в силах отвернуться. Я хотел бежать, хотел не допустить, чтобы самопожертвование Хьюзена было напрасным. Но это зрелище удерживало меня. «Вы думаете, что смогли бы убежать, но я считаю, что вы ошибаетесь. То есть то, что я видел, было самым ужасным еретическим кошмаром, воплощенным в реальность. Я могу рассказать вам, что я видел. Я могу описать это, но я не могу дать вам опыт переживания этого. Если ваша вера сильна, она оградит вас от истинного смысла того, что я видел». Вы не примете это, ибо принятие этого разобьет вашу веру. Вы можете сказать, что верите в то, о чем я рассказываю. Возможно, вы думаете, что верите, но в самой глубине души вы не верите. Вы не можете верить. Если бы вы были там, вы бы поняли, потому что тоже застыли бы на месте. Хьюзен не застыл и пытался реагировать. Да, он не был священником экклезиархии. Он не мог полностью понять то, что он видит. Чудовище закончило пожирать Хьюзена. Оно поглотило его тело полностью. Но какая-то часть его осталась. В непрерывно двигавшемся экзоскелете на груди монстра, ниже его правого плеча, я видел лицо Хьюзена. Точнее, тень его лица, подобная мемориальному оттиску. Его рот был открыт от боли, глаза расширены от ужаса. Это был образ его души, попавшей в ловушку в теле твари хаоса. — Слава переменам! — взвыли три голоса монстра. Наконец, ужасный паралич, сковавший меня, рассеялся, и я бросился бежать. — Слава переменам! — взревело чудовище. Я завопил, пытаясь заглушить эту нечестивую молитву. Тварь выла и ревела, и издавала жуткие булькающие звуки, которые, вероятно, были смехом. Я слышал, как она снова направилась вперед, но теперь я бежал, лавируя между грудами обломков. Отчаянный ужас, ранее приковавший меня к месту, теперь словно окрылял меня. Позади слышался грохот разбрасываемых обломков, но путь к дверям из дока был свободен. С другой стороны дверей появился Мейсер, держа руку на пульте управления и готовясь запереть двери. Жестами он требовал, чтобы я бежал быстрее. Потом он с ужасом посмотрел мимо меня, и топот тяжелых шагов монстра зазвучал ближе. Я перестал вопить, делая глубокие вдохи, собирая последние оставшиеся силы, чтобы успеть добежать до дверей. Мейсер что-то кричал мне, но я не слышал его из-за крови, стучавшей в моих ушах и грохотах шагов чудовища. Когда я был у дверей, Мейсер ударил рукой по кнопке. Я рванулся вперед. Первая дверь с лязгом опустилась в паре дюймов позади меня. Я упал и перекатился под второй дверью. На мгновение мелькнула опускавшаяся на меня стена металла. Я был уже за дверями. Задыхаясь, я лежал на палубе, все еще вибрировавший от аварийного закрытия дока. Чудовище ударилось в двери. Я затаил дыхание, ожидая, что сейчас оно разорвет одну дверь, потом другую, но этого не произошло. Звуки ударов оставались приглушенными, и рев ужасной молитвы был едва слышен за шумом сирен. Лигея и Крейн бежали к нам по коридору. Прошло едва несколько минут с того времени, как я отключил стазисное поле. Что это за существо? – спросил Мейсер бесцветным, надломленным голосом. Ложь, прошептала я. Это создание лжи. Я должен был сказать себе это. Оно сожрало Хьюзена!» — произнес Мейсер. «Есть какая-то возможность?» — начала лиги. «Нет!» — сказал я, проглотив комок в горле. «Он спас мне жизнь!» Мейсер и Крейн воззрились на меня с неприкрытой ненавистью. Все мы вчетвером повернулись к дверям, прислушиваясь к приглушенным ударам и реву трех голосов. Слова невозможно было различить, но этот звук сам по себе был страшен вызывая тревогу на духовном уровне. «Что это за тварь?» спросила Легея. Ответа, который я дал Мейсеру, было недостаточно. Это была трусливая уловка, и я не стал прибегать к ней. «Не знаю», вздохнул я. «Это был космодесантник». «Он изменился в стазисе?» недоверчиво спросила Крейн. «Нет». Я покачал головой, отвернувшись от их взглядов, и посмотрел на свои руки. Я почти видел кровь Хьюзана на них. «Что ты сделал?» спросила Лигея. «То, что я считал правильным, но, но я ошибался!» Я посмотрел на нее и увидел в ее глазах холод и осуждение. Я проглотил застрявший в горле комок боли. Император милостивый, дай мне шанс искупить мою ошибку. Я не ожидал, что кто-то ответит на мою молитву. Пиктокран рядом с дверями показывал застывшее изображение чудовища. Крейн с ужасом посмотрела на него. Это какая-то мутация? спросила она. Я мог просто кивнуть. Я мог не сказать ничего. Этого было бы достаточно. Но я больше не мог нести бремя истины один. «Нет», — ответил я, — «это нечто худшее». К моему облегчению Мейсер кивнул. Он видел и слышал это. И значит, знал больше, чем хотелось бы. «Я слышал, как оно молится». «Оно молится?» Глаза Крейна расширились от изумления. «Не императору!» «Чему-то другому!» «Оно произнесло имя», — сказал я. «Что-то вроде дзинч?» «Что это значит?» — спросила Легия. «Не знаю». «О нем никогда не упоминалось в твоем религиозном обучении?» «Нет». «Но что бы это ни было, похоже, оно отвечает на молитвы». «Бум, бум, бум!» «С другой стороны дверей». «Непрерывно, неустанно. Как, думаешь, двери выдержат?» спросила Легея Мейсера. «Хотел бы я быть уверенным!» поморщился он. «Они достаточно крепки, чтобы мы могли доверить им своей жизни?» спросила Крей. «Я бы не стал доверять им свою жизнь», сказал я. «Тогда мы укрепим их», предложила Легея. «В доке Дельта достаточно обломков, чтобы заполнить весь коридор». Надо уничтожить эту тварь, сказал я. Не сомневаюсь, хмыкнула Лигея. Ты знаешь, как это сделать? Я покачал головой. Ну, тогда давай сосредоточимся на том, чтобы не позволить ей добраться до нас. Остальные согласились, и они приступили к выполнению этой задачи. Работа продвигалась быстро. Легия Рон перенаправила сервиторов из дока Дельта, и ее армия киборгов понесла тонны обломков от разбираемого лифтера в коридор, ведущий к доку Гамма. Пока вереница гусеничных сервиторов тащили куски металла, другие начали собирать в коридоре баррикаду. Ее сооружением руководил Мейсер и Крейн. Я смотрел, как перед дверями в док растет огромная стена металла. Я никак не мог помочь в этой работе и просто бесполезно стоял в стороне, чувствуя стыд и пытаясь противостоять охватившему меня ужасу. Глядя на пикт-экран рядом с дверями, я видел, что чудовище все еще пытается пробить их и был рад, что шум работы сервиторов заглушает звуки ударов и страшный рев этой нечестивой молитвы. Ужасный вид чудовища не давал мне покоя. Такая тварь была просто за пределами понимания человека. Ее существование было словно раковая опухоль на самой реальности. Когда я отворачивался от экрана, то ненадолго мог попытаться представить себе, что чудовища там нет. Эти попытки были слабостью и глупостью с моей стороны. Но без них я бы от ужаса просто забыл, как дышать. Экипаж и сервиторы работали, пока баррикада не выросла от палубы до потолка, и протянулась на половину коридора, ощетинившись острыми металлическими зубьями. При этом обломки в ней были сложены так плотно, что я не смог бы просунуть палец между сваренными кусками металла. Трудно было представить, что кто-то смог бы преодолеть такое препятствие. Когда работа была завершена, Лигея снова изменила задачу сервиторов. Они выстроились в два ряда полукругом перед баррикадой Их плазменные резаки были выключены, но готовы были снова включиться, если бы что-то вышло из дока. — Этой твари можно причинить вред? — спросила Крейн. — Хьюзен ранил ее, — сказал я. Она быстро восстановилась, но завопила, когда плазменный резак обжег ее. — Ну, хоть что-то, — вздохнула Лигея. Я повернулся глядя на ряды неподвижных сервиторов. Они действительно могут сражаться? Спросил я Легию. Они не сражаются. Они просто будут пытаться разрезать любой движущийся обломок. Именно так они теперь воспринимают это существо. Даже сквозь огромную стену металла мы все еще слышали удары по дверям. Этого может оказаться недостаточно, сказал я. «Это лишь начало», — ответила Лигея. Мы ушли из кольцевого коридора, ведущего к докам, и вернулись на мостик. Там было больше пикт-экранов, на которых выводились данные съемки с других камер, что позволяло нам лучше оценить обстановку в доке Гамма. По крайней мере, мы были достаточно далеко, чтобы не слышать чудовище. Станция казалась надежной, ее двери и стены прочными. Не слыша больше этих жутких криков, разъедающих душу, я почувствовал себя лучше, словно мы укрылись в надежной крепости и могли теперь подготовить настоящую контратаку. Я видел, что решимость остальных тоже окрепла. Разница была только в том, что я не слишком доверял своей новообретенной смелости. — Освик прав, — сказал Алигея, глядя на силуэт чудовища на экране. Запереть там эту тварь недостаточно. Мы должны уничтожить ее. «Сможем ли мы уничтожить ее?» Спросил я. Этот вопрос следовало задать. Я уже не беспокоился о том, как остальные смотрят на меня. Вред уже был нанесен. «Если ее можно ранить, то можно и убить», сказал Мейсер. «Возможно», ответил я. «Но справимся ли мы?» «Не лучше ли будет покинуть станцию и подождать, пока военные придут на помощь?» «Я знаю, что мы не сможем ждать на борту станции. Неизвестно, сколько недель или месяцев пройдет, прежде чем кто-нибудь откликнется на наш сигнал о помощи». «Покинуть станцию?» Лигея закатила глаза. Остальные двое офицеров только мрачно усмехнулись. «И как ты предлагаешь это сделать?» «Ну, разве мы не сможем улететь на буксире?» Он одноместный, сказала Крейн. Ну, тогда спасательная капсула. Она помещалась в блистере на внешнем корпусе рядом со стыковочным узлом буксира, но мое предположение вызвало только новые мрачные усмешки. Я-то думала, ты понимаешь, что это за станция, вздохнула Лигея. Что ты имеешь в виду? Конструкция этой станции старше, чем современный способ ее использования. — пояснила она. «Спасательная капсула — реликт тех времен, когда утилизационные станции еще располагались на орбитах обитаемых миров. Капсула служит только для того, чтобы доставить экипаж на поверхность планеты. На ней нет ни маневренных двигателей, ни системы управления, только запас продовольствия на два дня для четырех человек». «Мы сможем растянуть запас. Через 8 дней сюда прибудет огонь дисциплины, чтобы забрать меня». «А как ты собираешься растянуть кислород?» – спросила Крейн. «Ох!» – только и сказал я. «Теперь я начал понимать, что значит в действительности быть расходным материалом. Это было еще хуже, чем быть на поле боя. Экипаж станции Лигуриан с самого начала был списан в расход».